Мура туфельку снимала, в огороде закопала. Расти туфелька моя, расти, маленькая. Уж как туфельку мою я водичкой полью и вырастет дерево, чудесное дерево. Будут, будут босоножки к чудо-дереву скакать и румяные сапожки с чудо дерева срывать, приговаривать, ай да, морочка ай да, умница.